Глава четвёртая. Я пожала плечами. Не мне же убирать, и ответила. Нет. Это он меня нашёл. Точнее, нашли. Родственники из-за границы. Очень состоятельные. Ну, конечно. Ты же принцесса. А только новую ногу тебе даже за миллион не пришьют. Всё равно будешь смотреть на сцену только из зала. Велисыкл ченогая. Вступила в разговор Нинель. 10 лет протанцевавшая слева от меня на кардебалетной планке. Премьеру тебе не танцевать уже. Ох, не нужь. Ты прямо угадала. Я снова улыбнулась, вполне осознавая, что теперь моя улыбка больше похожа на оскал. Новую ногу не пришьют, но полностью восстановят. Сустав по новейшей технологии это очень дорого стоит, но стоит. Представляешь? А потом я посмотрю, может, Наталья примет спонсорскую помощь для академии, я доучусь. А может, просто соберу свою собственную балетную труппу. Открою школу. Русский балет престижен во всём мире. Так что пусть Оля работает. Выпускной спектакль всё же. Может, потом я даже возьму её к себе. Мама дорогая, вот это меня несёт. Но остановиться просто не могу, глядя на эти кислые улыбочки и кивки через силу. Ну, приятно было повидаться. Я встала и, стараясь не сильно хромать, пошла к двери. Больно. Всё равно больно. Но это такая мелочь. К боли я за десять лет привыкла. И вдруг остановилась. Но я так и знала. На тумбочке Нинель лежал. О, Нин! Где нашла? Вот спасибо. Я уже думала с концами посеяла. И ещё одну радостную улыбочку в лицо воровки. Не возражаешь? Ещё бы она возразила. Это мои ивелисы. И они вернулись ко мне вместе с желанием жить и бороться. Даже бедро почти перестало стрелять острой болью при каждом шаге. Но далеко я всё равно не ушла. Ты что творишь? тихо прошептали мне на ухо, подхватывая перед самым выходом из комнаты. Лея, ходить пока нельзя. Макс нахмурился и снова подхватил меня на руки. Ого. А почему я раньше не замечала, что он говорит будто с акцентом? Где вещи? Вот. Теперь я улыбалась действительно искренне, прижимая к груди старый журнал с летящей балериной на обложке. Всё? недоверчиво переспросил он, подозрительно посматривая на бардак у мусорного ведра. Точно? Это всё, что мне нужно? Ещё раз кивнула я, покосилась на девчонок и доверчиво положила голову парню на плечо. Это такая сиротка Марьяна на руках у прекрасного принца. Вот знали бы они. Но не знают. Так что пусть хлопают глазами и завидуют. Не красавчику, так своей трупе в будущем. Кто чему хочет, пусть тому и завидует. Значит, домой. Макс изобразил вежливый кивок головой в сторону девчонок и бодро зашагал на выход. В холле первого этажа нас уже ждала точно половина интерната и сама царица. Не знаю, сложные у меня к ней чувства. С одной стороны, она сделала из меня меня, а с другой выбросила без сожалений, как только её перспективная ученица сломалась. Ну что ж, я рада за тебя. Наталья смотрела на меня прямо, и сразу было понятно, что она рада. А вот раскаяния не испытывает никакого. Выживает сильнейший. Удачи тебе, Юля. Я буду следить за твоими успехами. Если появятся вопросы, обращайся. Я молча кивнула и вернула ей её же ледяную улыбку снежной королевы. Да. Самонадёжно. Но так надо. Все в машину, я неожиданно для себя зевнула и на минуту прикрыла глаза. Даже для меня день выдался слишком насыщенным, не говоря уже о больной смеске. Так что, обнаружив её уснувшей на заднем сиденье железной коробки, что пыталась выдать себя за мебель, я не удивился и лишь углубил её сон при помощи лёгкого воздействия скверны. Попросив водителя остановиться у ближайшего переулка и окончательно с ним расчитавшись, я подхватил Лилию и как только мы скрылись с глаз оборегенов, воспользовался порталом. Дом встретил меня еле слышным жужжанием стерилизаторов, свежестью и запахом озона, приятно щекочущим нос. Медленно набрав заряд, автоматически включились лампы, засновали туда-сюда дройды-уборщики. Добро пожаловать. Приятный женский голос раздался из динамиков, оповещая о выходе из спящего режима искусственной души моего корабля. Да, именно так. Я жил на небольшом корабле, сейчас парящем в бездне. В некоторых мирах она называется космос, где-то в районе синей спирали. Тихо, спокойно и никаких соседей. Но при желании я вполне мог переместить свой дом, а точнее, перелететь на нём куда угодно, хоть на моря зелёные, хоть на рынки оранжевые. Топливо для таких прыжков по измеринием стоило дорого, но с одной стороны подобным я не злоупотреблял, перемещая Кассандру не более чем раз в десятилетие, с другой зарабатывал достаточно, чтобы позволить себе и более частые прыжки. Наблюдая за мелким дроидом, что кружил вокруг моих сапог, ожидая, когда же я их сниму и дам почистить, я решил в голове очень важную дилемму. Собственно, а что дальше? Вот принёс я слегка облагороженную спечью дикарку к себе домой и Что с ней делать-то? Будить? А зачем? Уложить спать дальше? Хмм, а куда? Корабль у меня очень комфортабельный, с прекрасным оформлением жилой зоны, обеденным залом, бассейном и спальней. Только спальня одна, моя. И кровать тоже только моя, одна на весь корабль. Купить вторую не проблема, но вот поставить её точно будет некуда. Ни не в технические же помещения, или кабину пилота. Я только тяжело вздохнул, наконец отдав сапоги взволнованному droidу. Тот буквально взвизгнул от восторга и принялся исполнять своё предназначение. Ладно, пускай Декарка пока поспит на моей. Кровать большая, так что если не проснётся до вечера, сможем поместиться и вдвоём. Надеюсь, у Смески нет привычки пинаться во сне или храпеть. Аккуратно уложив на единственное спальное место своё нечаянное приобретение, я устало присел рядом. Сколько же совсем этим проблем. По-хорошему её б раздеть, но в целом и так выспится. Блузка и юбка свободные, из хорошего дорогого шёлка, а помнутся так ржас с ними, дроиды всё погладят. Да и всё равно мне и целый гардероб заказывать. Не могу допустить, чтобы рядом со мной видели какую-то ржавейку. Накрыв смеску одеялом, ржа, ещё одеяло второе нужно. А мне теперь под чем спать? Я сам попросил Кассандру развернуть передо мной голый экран. Надо тщательнее просмотреть все документы, расписки, правила, права и обязанности. К лилии их выдали целый куб. Причем, что странно, именно после того, как выдали лилию и отрезали мне все пути к отступлению. А значит, жди подвоха. Подвох нашелся буквально на первой странице. Чтобы успокоиться, мне пришлось сходить на кухню, выпить пару стопок дорогого крайцкого настоя, закурить и только потом вернуться и перечитать этот бред. Оружие я обязан привязать. привязать. Не просто воспитать и отдать в хорошие руки, а привязать. Кто вообще придумал этот бред, ну не про родители же. Ну реально, как могли это придумать те, кто ратует только за истинные узы и любовь до скончания веков? Это явно уже старые маразматики подсуетились. Вот всегда они так, как только им сверху прилетело, но вместо того, чтобы чётко выполнить указание, они пытаются их перевиполнить, при этом явно теряя всякий здравый смысл. Насиловать мне теперь эту костлятюню ходячую, что ли? А нет, ржавеющую глубже, чем я думал. Привязка должна быть исключительно добровольной, так и написано большими буквами. Вроде как особое условие про родителя. То есть между нами должно возникнуть искреннее влечение к Матвею или хотя бы глубочайшее доверие, сдобренное настоящей симпатией. По договору должно, чтобы ржа попаело. И я это уже подписал придорок ржавый. А за расторжение договора Мать моя, сабля. Да на пойду-ка я, ещё раз закурю. Иначе от моих ругательств и первый проснется, а не только полудохлая смеска. Вот это я попал. Единственное утешение это то, что могло быть ещё хуже. Лиля могла оказаться парнем. Брр, даже думать об этом не хочу. Нет, всё. Достаточно мне на сегодня испорченных нервов. Допиваем бутылку настоя и спать. Рассвет всегда краше заката, а иначе я тут с ума сойду. Пытаясь устроиться поудобнее на своей половине кровати под тонким пледом, я неожиданно ощутил, как смеска прижимается ко мне со спины. Девушка попыталась обнять меня за талию, как любимую игрушку, но, не справившись с этим, просто вцепилась в пижамную рубаху от маникюрными когтями и тихонько хныкнула, не просыпаясь. Что это на неё нашло? Замёрзла, что ли? Быстрый взгляд на так и не закрытый голый экран сказал об обратном температура была даже выше нормы и тут я сообразил наконец посмотреть на неё вном спектре ну да можно было и сразу догадаться при прямом контакте маленькая паразитка тонким ручейком неосознанно тянула из меня скверну это какая же у неё недостача если пытается урвать свои крохи даже во сне Притянув голодающую поближе к себе, я впервые искренне не хотел наступления завтрашнего дня. Это ж сколько ещё проблем решать придётся: одевать, кормить, покупать, учить, лечить, ржа, лечить, фиксаторы на ступни надеть забыли. А ладно. Столько лет с изувеченными ногами прожила, от одной ночи точно ничего не изменится. Всё, спать. Я проснулась от тихого Но настойчивого жужжания и ещё от того, что мне было нестерпимо жарко и тяжело. Словно меня завалило чугунными батареями, подключёнными к системе центрального отопления, а над всей этой инсталляцией летает полоумный комар и противно зудит. С трудом разлепив глаза, я удивлённо смаргнула и уже почти испугалась, но потом выдохнула с облегчением. Даже с лёгким смешком Это меня не батареями завалило, а куклами. Точнее, одной куклой. Горячей, как заварочный чайник, и тяжёлой, как, блин. Он же довольно субтильный товарищ, даже при широких плечах. Вполне балетная конституция, сухощавая, тонкокостная. Откуда тогда 2 центнера чугуна? Я сначала Заворочилась и попыталась выползти из-под придавившего меня тела и только потом сообразила подумать, с какой стати это самое тело вообще на мне лежит. И спит, кажется. Во всяком случае, пухлыми губками во сне причмокивает очень умилительно. Если бы он ещё металлолома не наглотался, вообще был бы ангелочек. Эх, уф. Комар между тем продолжал зудеть. Да так мерзко, что прямо захотелось нервно почесаться во всех местах сразу. Что за напасть такая? Отползая на пару сантиметров от чугунного памятника и быстро оглядываясь, я всё пыталась сообразить, где мы вообще. Вроде спальня психованного робота. Ладно, хоть кровать на кровать похожа. Бывают такие овальные, я на картинке видела. Но в стальном интерьер словно сбежал из навороченного блокбастера про трансформеров. А вон и житель. Блин, я резко поджала босые ноги, которые опустила на пол. Из-под кровати высунулось полукруглое пластиковое рыло какого-то робота и попыталось цапнуть меня за пятку. Не поймало, сурчанием вцепилось в балетки, стоявшие тут же. на прикроватном коврике и у волаклод обычную обратно подсвесающее покрывало. Ну ни фига себе. Я глянулась на безмятежно посапывающего Макса. Так, если его ещё не съели, есть надежда, что на постель хищные роботы не полезут. Значит, здесь я в безопасности. Ну что же тут жужжит-то? И как это выключить? И осмотреться бы. Прислушавшись, я вдруг поняла, что комариный писк имеет странный тембр и ритмичность. Если сделать поправку на произношение, напрячься и оставить за скобками бредовость этой идеи, то комарик вполне внятно вопит. Макс. Да, Максимилиан же. Ну, открой. Нержу вам всем. Макс. Какой интересный комарик. А тут ещё чудище из-под кровати вернулось и выплюнуло на коврик тапочки. Мягкие, меховые, без задников, судя по размеру, мужские. Это мне? на всякий случай спросила я подмигивающего синей панелью на макушке робота. Панель замигала быстрее, и чудик свистнул и пиликнул. Ну, будем считать это положительным ответом. Ага. Я осторожно встала. прислушалась к бедру, еле-еле ноет. «Красота!» Всунула ступни в предложенные шлёпанцы, при этом насторожённо оглядываясь на подкроватного монстра. «Не. Не нападает. Значит, можно». «А откуда жужжит? Ты не знаешь, случайно?» «Понимаю, глупо разговаривать с пластиком. Но Макс так и продолжает дрыхнуть». Уже до полз до подушки обнимается с ней как с родной мамой. Не то чтобы жалко будить, но пока он в отрубе, я хоть осмотрюсь спокойно. Робот под ногами согласно пискнул и вылез из-под кровати полностью. Он оказался похож на приплюснутый овал с лампочками по периметру и двумя огромными глазами на э-э переднем конце. Это чудо отъехало на середину комнаты, развернулось ко мне передом и отчетливо сказала: "Зя". З "Зы". "Ага. Понятно. И чего? Зы-зы". Робот крутнулся на месте, снова подмигнул и вдруг воспроизвёл то самое комариное гудение, что всё ещё впевалось в мой мозг. "Зз-зя". Думаешь? Ну, пошли, согласилась я, сообразив, что это сплюснутое яйцо явно меня куда-то завдёт. Странный проводник провёл хромающую меня узким коридорчиком мимо нескольких мм дверей прямо в просторное помещение с большим люком. Подкатился под порог и несколько раз настойчиво откнулся в стену прямо под цветовой панелью с разноцветными квадратиками. Оказалось, что именно панель и изображала комара-долбонавта. В холле этот звон, писк и запрятанные среди него слова слышались гораздо отчётливее. «Да я бы открыла, но не знаю как», объяснила я продолжавшему бодаться со стеной роботу, невольно морщусь. «А ты уверен, что вообще разумно кого-то впускать?» «Что?» «А-а-а!» Робот перестал таранить стенку, повернулся ко мне, задумчиво заскрипел и вдруг зажёг на головной панели миниатюрную картинку, повторяющую панель у двери. И наглядно, зажигая один квадратик за другим, показал мне последовательность нажатия. Прикольно. Ну почему бы нет? Я хмыкнула и быстро отстучала нужную комбинацию. Люк щёлкнул, Омерзкий комариный звон наконец прекратился. Я подождала немного, потом пошла и поддёрнула за нечто похожее на дверную ручку. И ничего. Люк и не подумал открываться. То есть ты меня привёл, чтобы я просто отключила звонок? Сообразила я, оборачиваясь к довольно угукнувшему ейцу. Ну ты, блин, даёшь. А туалет в этом приюте хитрозадых пластиковых монстров есть? «Есть!» — обрадовалось яйцо. А я удивлённо хлопнула глазами, потому что оно точно произнесло что-то вроде «зип-пип-пип», но я поняла это именно как слово подтверждения. Примерно через полчаса мы с роботом окончательно нашли общий язык. Он показал мне санузел, бассейн, Ещё одно помещение, обставленное как гостиная, всё в том же стиле, чокнутый хай-тек. А также сводил к люку в техническое отделение, показал, куда мне ходить не надо, потому что там зипипир-пир какой-то. Вот тут мой неизвестно откуда взявшийся встроенный переводчик сбайнул. Но я всё равно поверила роботу на слово. Зипипир, так зипипир. Не пойду. А как насчёт перекусить? Увы, покормить меня весёлый яйцо уже не могло. Я так поняла, не в его компетенции. Надо идти и будить энергоинформационный объект с доступом к приоритетному контролю. То есть Макса. Я вернулась в комнату с кроватью и села на краешек с целью загипнотизировать обозначенный энергоинформационный объект. Наверняка моим голодным взглядом можно было стены бурить, потому что спящий парень довольно быстро начал беспокойно ворочаться и наконец открыл один глаз. Касси э время сонно пробормотал он в подушку. 6:15 местного галактического, мелодично ответил приятный женский голос из ниоткуда, а я невольно оглянулась. Опять робот? И какого Макс нахмурился, похлопал своими опахалами, которые у нормальных людей называются ресницами. Я гляделся. Okay? Предположительно, вас разбудил объект новое оружие. Точность предположения 65%. Ошибаешься. Все 100, поправил я. Оно и разбудило. Чего? Он перевёл на меня взгляд. А «Точно. Вчера же...» «Да, ты меня ещё вчера в последний раз кормил. А уже шесть пятнадцать, как сегодня наступило». «Касси, покажи ей кухню и повседневные рационы на выбор. Хотя стоп!» Вдруг прервал он сам себя. «Ей же нельзя нашу пищу». «Ржа! И ходить нельзя!» «Ой! Ходить? Ходить?» Но я кажется, всё это было так похоже на сон, в котором у меня почти не болело бедро, что я о нём просто забыла. Я же ходила по этому странному дому, и мне ничего не мешало, ну, кроме совсем лёгкой хромоты. Ой. То есть я помню про излечение, но так до конца и не поверила. Выходит зря? Мастер Зафиксирован шестой по счёту вызов от горячей стервы. Внешнее оповещение в вызове отключено вручную с управляющей сенсорной панели. Объект горячая стерва, находится на телепортационной площадке и пытается повредить внешнюю обшивку. Включить защитные поля. Жаклин? А ей-то что понадобилось в такую рань? На лице куколки проступило искреннее недоумение. Погоди. Шестой Это сколько она уже стоит на телепорте. Первые 3 из 6 вызовов поступили вчера: 15:46, 18:50 и 22:10. Последние 3 поступают непрерывно с 6:00, когда объект горячая стерва прибыл на телепортационную площадку Кассандры и по данное время зафиксирован седьмой вызов и ещё одна попытка повредить обшивку. Включить защитные поля. Нет. Открывай доступ. С тяжёлым вздохом приказал Макс, растирая ладонями лицо. Смени позывной объект с горячий стерва на красотку на всякий случай. А ты? Вдруг обратился он ко мне. Хм. Ладно. Я думаю, Жаклин всё равно уже знает. Иначе не буянила бы под дверью в 6:00 утра. Постарайся вести себя потише и не отсвечивай. Она очень эмоциональная Секира. Обязательно, особенно если меня покормит и разрешат задавать вопросы Кассандре, получая на них ответы. Я хитро прищурила один глаз и затаила дыхание. Купиться. Касси. Гостевой доступ третьего уровня для Лили Альвадора. Принято, мастер Максимилиан. Добро пожаловать на борт Кассандры, Лилия Альвадора. Вообще-то меня зовут Юлия Азарова. Я, пожало, плечами и обратилась непосредственно к голосу из пустоты. Поправки в твой файл принимаются? Нет, лаконично ответил Макс. Забудь своё прошлое. В этом мире ты Лилия. Нет, так же коротко отозвалась я и ещё раз, пожало, плечами. Прошлое это я. А в будущем посмотрим. Если ты не Лилия Альвадора, не моё оружие, то мне нет смысла тебя лечить и содержать. Юлия Азарова, аборигенка без гроша в кармане, подыхающая в разваливающейся больнице. Я знаю, кто я. И скоро у меня плечи отвалятся от пожиманий. А ты Да хоть горшком назови. Меня это не изменит. А про себя подумала, что с Касси я попробую сама как-нибудь договориться, мимо этого упёртого осла с замашками южноамериканского плантатора. Объект Красотка собирается применить клюк к Кассандре удар скверны. Флегматично напомнил голос из пустоты. Варианты действий: включить защитное поле, впустить объект Красотка Кася. Включи внешние динамики, забеспокоился Макс, разом забыв о своём желании пободаться с моим именем. Максимилиан! Альвадора! Или ты мгновенно открываешь эту дверь, или я превращаю в пыль твою старую развалюху, заорала вдруг откуда-то из-под потолка пронзительно от злости женским голосом. Жаклин. Слегка замялся он. Если пообещаешь успокоиться и перестать крушить всё вокруг, я тебя впущу. Если начнёшь снова проявлять приступы агрессии, Кассандра включит защитное поле. Макс, открывай! Или я за себя не отвечаю, продолжала буянить в динамике неизвестная Секира. Открывай, я буду смиренная и конструктивная. Логика. Интересно. Все секиры такие? Или нам просто повезло? Оружие вдруг почти зарычал Макс. Успокойся, быстро. С таким отношением я больше тебя в руки не возьму. А ты и так, запальчиво рявкнула невидимая скандалистка, но всё же опомнилась и почти спокойным ласковым голоском пропела. Извини, дорогой, я просто очень нервничаю. А ещё испугалась. Ты не отвечал на вызовы. Твой личный номер заблокирован. По управлению слухи поползли. Что я могла подумать? А тут ещё кто-то явно отключил оповещение изнутри вручную. Да я уже собиралась спасателей вызывать. Ладно. Хорошо. И ты извини меня, Жаклин. Я совсем забыл, что пока разбирался с проблемами, отключил личный номер. Макс быстро поднял Глазам запястья, украшенное широким гладким браслетом матово-чёрного цвета, и досадливо поморщился. Кассандра. Открой входной люк. Я забралась на кровать с ногами, подпихнула под спину подушку и с огромным любопытством уставилась на то место, где в этом крезе дома располагалась дверь, обозначенная голубым свечением по периметру. Сейчас влетит боевая секира с темпераментом южнорусской одалиски. Интересно же, как такое выглядит? Правильно угадала с типажом или нет? Дверь не распахнулась, хотя я подсознательно ждала пинка и смачного удара о стену. Но тут же другая система. Переборка разъехалась в стороны и всё. Эх, даже дверью не хлопнуть. на пороге спальни воздвиглась да она же выше куколки на целую голову фигура не балетная вымя как у коровы рекардсменкий в кости широковато хотя без капли жира но мяса много на мой вкус в этой сикире всего было слегка чересчур роста, веса, мышц, блондинистости и подчёркнутой сексуальности. Отдавала вульгарщиной, но именно слегка, в меру, чтобы привлечь внимание смелостью образа и не скатиться в дешёвку. Как минимум, мозги у девушки есть. Женщина заметила меня, оценила позу на единственной кровати, её глаза расширились. Но уже открыв рот для нового скандала, она перевела взгляд на Макса и как-то сдулась. Мак мастер. Она стремительно подошла к парню и утопила его в своей груди. Я ж забеспокоилась, задохнётся же мужик, а у меня бедро не долечено. Но нет. Затрепыхался, вынырнул. Правда, глаза слегка ошалелые. Мастер. Я могу пойти позавтракать. Не то чтобы прямо голодала насмерть, но, во-первых, вопросы к Асе накопились, во-вторых, с какого перепуга я должна любоваться на их обжимашки? Не знаю почему, но раздражает. Да, Лилия, кевнул Макс, на глазах возвращая себе способность внятно мыслить и говорить, и будто не замечая гневного взгляда Секиры. Похоже, я ей сценарий сломала. Нечаянно. Заодно примешь все лекарства. Кася, пригони кресло Антиграф в спальню. Его должны были уже доставить. О! Вдруг снова подала голос Жаклин. Так она колека. Последняя фраза прозвучала с явным облегчением и толик излорадства. Значит, это правда, что тебя заставили взять её? Бедный ты мой. Если до этого момента мне в целом было глубоко пофиг на эту фигуристую кикимору, то теперь я обозлилась. Внешне не показала, а вот внутренне. Ну да. У меня там болевая точка, и никому не позволено тыкать в неё пальцем безнаказанно. Ладно. Запомним и обдумаем. Месть это то, что едят хорошо приготовленным и желательно после завтрака. Короче, не будем поддаваться эмоциям. Тем более, ко мне тут приехало по воздуху настоящее компьютерное кресло без ножки. Макс отцепил от себя свою девушку, что ли, и подошёл ко мне. Ходить тебе пока нельзя, снова напомнил он. Поэтому, если собираешься перемещаться по кораблю, используй антиграф. Куклёнаш подхватил меня на руки вместе с диялом. и усадил на парящий трон. «Касси, для Лилии меню!» Он слегка задумался. «С постной едой из мира номер 38, жёлтой спирали». Теперь он посмотрел на меня. «Запомнила?» «Это номер твоего мира». «Хорошо». И «Ещё, Кассандра, на сегодня открыть Лилии бюджет до среднего куба». «Интересно». А блондинистую оглоблю сейчас с чего так перекривило? Бюджеты жалко? Мир мы не понравился? Или то, как бережно Макс меня в кресло усадил? Ладно, её проблема. А я полетела завтракать. Прикольно. Эта сидушка мысли слушается. Захотела и раз, оно заскользило в коридор. А скорости можно прибавить. Ах, ух, это любопытно. А всё же всё же, несмотря на его хозяйские замашки и занудное самомнение, этому мастеру есть за что спасибо сказать. Благодаря ему я снова почувствовала себя живой, и ко мне вернулся прежний интерес к новому